К вопросу о смоленной затычке. Обнаружив в чёрной неблагодарности бесстыдное надувательство, Лохшин стал рвать на себе волосы и бить себя в грудь. Сейчас, прочтя сочинение о телёнке, я удивляюсь своей былой наивности. Если бы мы знали тогда, что вымолвить теперь в своей книге Солженицын. Увы, никому не дано точно знать сейчас, что будет потом. Не знала этого и дед Щукарь. Когда однажды ещё в молодые годы, возвращаясь из хутора в Исколово, за 30 цолковых, سترговал у проезжего цыгана кобылку. Кобылка на вид была кругла, масти мышастой, веслоуха, с бельмом на глазу, но очень расторопная. Чем это кончилось, читатель, конечно, помнит. Не успел щукарь добраться до хутора Тубянского, как с кобылкой произошло чудо. Испузатый и вроде бы сытый, она превратилась в худющую клячу. Оказывается, цыгане, желая продать древнего одра, вставили ему камышину и дули по уши всем табуном до тех пор, пока коняга не обрёл соответствующего экстериера. А потом проворно выдернули камышину, доловка да с травимили на её место смоляную тряпку. А вот вам и буцифал. Но прошёл час другой. Тряпка выскочила и, увидев страшную метаморфозу, ошарашенный щукарь в ужасе совершил крестное знамение и стал шептать: "Свять, свят, свят, свят". Разумеется, будь литературным критиком, он сметенные чувства свои выразил бы по-другому. Сказал бы, допустим: "Я удивляюсь своей былой наивности". Но какие там слова не говори, а факт на лицо. Веслоуха эта была не только кобылка, её покупатель, наш гипотетический критик, тоже оказался в достаточной мере веслоухом. Увы, как и щукарь Владимир Лакшин не заметил когда-то цыганской смоляной затычки, можно было бы и простить грех молодости, но вот и теперь уже в телёнке, по истечении стольких лет, он опять кое чего не замечает. пишет, что Солженицын делает окружение Твардовского сворой изочрённых иезуитов и политиканствующих ничтожеств, что в его изображении это галерея монстров, прихлебателей трусов, подхалимов-карьеристов. Да, автор книги рисует именно такую мрачноватую картину. Но критик почему-то тут же заявляет: "Меня Солженицын пощадил и не припечатал в телёнке каким-нибудь словом кличкой". Это явное недоразумение, совершенно очевидный просмотр тонкого критика. Сказано же, например, там: "полдюжины редакционных новомирских льбов". Дюжина, как известно, даже тем, кто не писал книг об Островском, это 12. Полдюжины 6. Значит, писатель имел в виду 6 работников редакции, защищая и оправдывая их критик назовёт имена. Первые АИК, второе ЕМГ, третье БГЗ, четвёртое ИЕС, пятое АГД. Примечание. Все эти имена поразительно для человека, воспитанного на Толстом, Островском и Чехове. Владимир Лакшин приводит с великом и с научной обстоятельностью доказывает, что, допустим, АИК вовсе не изуит, ЕМГ отнюдь не ничтожество. БГЗ совсем не подхалим. И ЕС никак не прихлебатель и так далее. Владимир Бушин. Только пять. Кто же шестой? Да вы, Владимир Яковлевич, по его исчислению шестой лопы есть. Кому же еще-то быть? Не шоферу же редакционному. Солженицын суммарно называет работников журнала так же веслоухими. И вновь у Лакшина нет достаточно веских научных оснований считать, что для него он и тут делает исключение. Не относит к числу веслоухих, не припечатывает горькой кличкой. Пожалуй, щукарь-то мог бы с большим успехом отбояриваться от такой клички. Но в самом деле, сколько лет в упор хлопать глазами на Солженицына, считать его близким себе человеком и не видеть, и смутно не догадываться о том, что он проделывал и с редакцией, и с главным редактором, опять же напомним, отцом и братом. Но что бы мы ни говорили, а критик твердо уверен, что автор «Теленка» словом кличка его не припечатал, и уже одним этим в известной мере пощадил. Что ж, тем благороднее порыв, он готов драться не за себя, а за других. Более того, Лакшин торжественно заявляет, «Твардовский в могиле. И я чувствую на себе долг ответить за него. За него? То есть так, как ответил бы сам поэт? Видимо, да». Какой же другой смысл могут иметь слова, произнесённые как бы над могилой? Итак, брошен вызов. Я поднимаю перчатку, как сказано. Щукарьник, когда не додумался бы молвить нечто подобное цыгану Ерышке, а в лучшем случае ткнул бы ему в морду ленцую смоляной тряпкой. Почему? Опорода. Вот Лохшин зорко подметил, что сложеницы не вполне безразличны к сплетням, злым пересудам, грязным слухам. и в связи с этим размышляет. А если бы некто, как добродетельный моралист, стал рассуждать о перипетиях личной жизни теленка, выставлять на свет то, что о ней по слухам известно? Его ответ на свой вопрос решителен и краток. Не дворянское это дело. Да, Владимир Лакшин – истинный дворянин духа, а поэтому к барьеру Солженицын. Прекрасно, пленительно. Однако мы листаем статью дальше и вскоре вдруг слышим такое признание. Мне выпала роль свидетеля на затеянном им процессе, и свои показания я обязан дать. Э-те-те-те-те, что же нам предстоит увидеть? Дуэль над пропастью или судебное заседание? Что в руках у нашего героя? Роковой лепаж или бумажка с тезисами выступления? Кто он сам наконец? Благородный мститель за поруганную честь, за осквернённую могилу поэта, или тот, кого милиционер по просьбе председателя судебного заседания пригласили свидетелем вводит в зал. Мы в недоумении, но оно становится гораздо больше, когда вам на глаза попадается ещё и вот что. Воздерживанию конец, надо расчитываться и прощаться. Расчитываться, прощаться. Да что же в конце концов человек задумал? Кровавый поединок, дача свидетельских показаний или прощальный ужин в приморском ресторане.